Это он тоже просчитал заранее, лишив Питера иной возможности. Малых не мог представить себе жертвы более глубокой и символической, чем та, что сотворится у этого алтаря рукой этого человека, этим ножом, который войдет в сердце жертвенного дара, чья земная оболочка обрамлена будто в драгоценную оправу, в саван из мистических символов. Предлагая в дар самого себя, Малах обозначал свое место в демонической иерархии. Истинная сила там, где тьма и кровь. Это прекрасно понимали древние адепты, примыкая к той или иной стране в зависимости от того, к чему склонялась их душа. Малах не прогадал в выборе. Хаос, естественный закон вселенной. Безразличие движет энтропии, равнодушие, плодородная почва, на которой буйным цветом разрастаются посевы темных сил. Я служил им, и они примут меня как Бога. Питер не шевелился, только смотрел застывшим взглядом на древний кинжал, зажатый в руке безумца. «Я повелеваю тебе». Издевательским тоном изрек Малых. «Я — добровольная жертва. Твоя последняя роль уже расписана. Ты преобразишь меня, освободишь от телесных оков, иначе навеки распрощаешься с сестрой и братьями-масонами, чтобы познать подлинное одиночество». Он помолчал, с улыбкой глядя на пленника — Считай это своей последней Карой. Питер медленно поднял голову и посмотрел Малуху в глаза. Кары? убить тебя! Думаешь, у меня дрогнет рука? Ты оставил меня без сына, без матери, без семьи. Нет! взревел Малок с неожиданной для самого себя яростью. Ты ошибаешься! «Родных и близких тебя лишил не я, ты сам!» «Ты сам предпочел бросить Закари в тюрьме. И пошло-поехало!» «Ты истребил свою семью, Питер, не я!» Питер сжал ручку ножа так, что побелели костяшки пальцев. «Ты понятия не имеешь, почему я оставил Зака в тюрьме!» «Еще как имею!» — выпалил Малых. «Я там был. Ты якобы пытался ему помочь. А когда заставил его выбирать между мудростью и богатством, ты тоже хотел помочь? А когда загонял в масоны ультиматумом? Разве хороший отец поставит сына перед выбором богатство или мудрость? Авось как-нибудь сам разберется. Разве он бросит собственного сына в тюрьме, будь у него возможность увести его к родному очагу?» Малых подошел ближе и наклонился, приближая к Питеру татуированное лицо. — И что самое поразительное? Разве сможет он, глядя собственному сыну в глаза, пусть даже по прошествии стольких лет, не узнать его? Слова Малыха еще несколько секунд звенели эхом в мраморных стенах. Потом повисла тишина. Неожиданное безмолвие будто вырвало Питера Соломона из транса. По лицу пробежала тень изумления. «Да, отец, это я». Столько лет малых ждал этого часа. Отомстить человеку, который его бросил. Посмотреть в серые глаза — оглушить хранившийся за семью печатями правды, этот час настал. Малах заговорил медленно, каждым своим словом раздирая душу Питера Соломона. «Ты должен быть счастлив, отец. Твой блудный сын наконец-то вернулся. Лицо Питера заливала мертвенная бледность. Малах смаковал каждую фразу, каждый миг». Мой родной отец принял решение бросить меня в тюрьме. И в ту же секунду я поклялся, что он больше никогда меня не отвергнет. Я сам отрекся от него. Жизнь Закари и Соломона оборвалась. В глазах отца заблестели слезы. И Малых подумал, что прекраснее этого зрелища в жизни ничего не видел. Подавив душившее его рыдание, Питер уставился на Маллаха, будто видел впервые. «Надзиратель всего лишь требовал денег», — продолжал безумец. «Но ты отказался. И тебе не пришло в голову, что мои деньги ничем не хуже». Надзирателю было все равно, от кого получить мзду, лишь бы заплатили. Поэтому, когда я предложил ему круглую сумму, он без труда отыскал заключенного примерно моей комплекции. Переодел в мою одежду и избил до неузнаваемости. На фотографиях, которые ты видел, и в закрытом гробу, который опустили в землю, И там, и там был не я. Там был безвестный парень. На мокром от слез лице Питера отразились боль и нежелание верить услышанному. Боже мой, Закари уже нет. Из тюрьмы Закари вышел другим, преображенным. От юношеской комплекции подростковых черт Не осталось и следа, когда Закари принялся накачивать свое неокрепшее тело гормонами роста и стероидами. Мутации подверглись даже голосовые связки, и мальчишеский ломающийся босок превратился в свистящий шепот. закари стал Андросом, Андрос стал Малыхом. Сегодня же Малых станет величайшей инкарнацией Их всех вместе взятых. В особняке на Колорама хайтс Кэтрин Соломон рассматривала собранную с фетишистской скрупулезностью коллекцию фотографий и старых газетных вырезок, которые обнаружили в ящике письменного стола. «Ничего не понимаю», — произнесла она, оборачиваясь к Белами. «Маньяк явно зациклился на моих родных, но...» Посмотрите те, что поглубже, подсказал Беллами, усаживаясь. Видно было, что он еще не пришел в себя от потрясения. Кэтрин продолжила перебирать вырезки, все до единой, так или иначе, связанные с семьей Соломонов. Многочисленные успехи Питера, исследования Кэтрин, жуткое убийство их матери Изабель, пагубное пристрастие Закари к наркотикам, арест. И трагическая кончина юноши в турецкой тюрьме. Интерес собирателя к семье Соломонов переходил все допустимые границы фанатизма, однако Кэтрин по-прежнему не понимала в чем причина. И тут она заметила другие фотографии. Первый снимок запечатлел Закари, стоящего по колено в лазурных морских водах, а вдали за полосой пляжа виднелись белые домики. Греция? Наверняка фото сделано во времена наркотического праздношатания Зака по Европе. Впрочем, облик юноши на снимке не очень вязался с бледным задохликом, которого папарацци обычно отлавливали в компании таких же одурманенных янцов, вываливающихся из клуба. На снимке он выглядел здоровее, мускулистее, даже взрослее, Таким цветущим Кэтрин Закари ни разу не видела. Теряясь в догадках, она взглянула на дату снимка. Но это же невозможно. Снято почти через год после того, как Закарий погиб. Кэтрин лихорадочно просмотрела всю пачку. Везде был Закарий Соломон, постепенно взрослеющий. Коллекция оказалась автобиографией в картинках, наглядно иллюстрирующих плавное преображение. И вдруг в изменениях произошел резкий и внезапный скачок. Кэтрин с ужасом смотрела, как раздается и обрастает бугрящимися мышцами юношеское тело, как лицо Закари искажается от обильного поглощения стероидов. Он стал в два раза крупнее, а в глазах поселилась свирепая злость. Он сделался совсем чужим. От племянника Кэтрин, каким она его помнила, не осталось и следа. Добравшись до снимка, где молодой человек обрел себе голову, она почувствовала, как слабеют колени. И тут же увидела следующий. На теле появились первые узоры татуировок. У Кэтрин чуть не остановилось сердце. «Господи!»